Мы условились, что во время плавания общаться не будем, но постараемся держать друг друга в поле зрения на всякий случай. Магистр вдруг понял, что тете все это ужасно нравится. Старушка наслаждается ситуацией таинственности, дурацкой конспирацией, собственной значимостью и почтением, которым компаньоны окружают мнимую обладательницу ключа. Это придумал мистер Делани. Он человек опытный, п р о д о л ж и л с и н т и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 А черт его знает, этого т и д б е т а кто ему покажется подозрительным. Ты же видел этого идиота, который посмел усомниться в твоем титуле. Установка прослушивания без санкции суда или хотя бы прокурора н е в о з м о ж н о Вы с мистером Деллани н а с м о т р е л и шпионских фильмов. Деточка с жалостью посмотрела на него тетя. У вас в России это, наверное, невозможно. Но Англия, полицейское государство, делают, что хотят.